Глава 29. Вторженцы честно старались сломать как можно больше техники, но до некоторых мест они просто не успели добраться. Наше появление отвлекло их в самый неподходящий момент. Гомункулы как раз скрывали один из последних ангаров, где стоял дежурный транспорт. Не знаю только почему им не помогал многостаночник, для которого подобные препятствия были смехотворными. Как, впрочем, и входные шлюзы. Тот мог бы их вскрыть играючи, словно консервные банки. То ли возиться с простыми заслонками могущественный маг посчитал ниже своего статуса, то ли ему нарочно приказали удерживать подземное хранилище и не отвлекаться на всякую ерунду. В любом случае со своей задачей диверсионный отряд не справился. Мне пришлось доламывать за них изуродованной створки, чтобы освободить проезд. Броневику? С какой-то стороны его и впрямь можно было так назвать. Самоходный экипаж имел прочный металлический корпус из листового металла, а главное — собственное силовое поле, способное выдержать не слишком плотный обстрел. Только вот с орудием конструкторы не стали заморачиваться. Все-таки это прежде всего транспорт, а не боевая машина. Для нее самое важное — довести группу до нужного места как можно скорее. Поэтому основная ставка делалась на ходовую часть». Три пары здоровенных колес из крепкого каучука и стали, причем все ведущие Из-за высокого клиренса в кабину приходилось буквально вскарабкиваться по лестнице Зато с проходимостью никаких проблем Разве что мигалки не хватало Но никому и в мыслях не придет преграждать этой махине дорогу Помещалось сюда до 10 человек помимо водителя То есть стандартная рука Только нам столько места и близко не требовалось. Водителя приложило так сильно, что Кораксу едва удалось стабилизировать его состояние. Вода под жутким давлением разрезала даже броню, да еще и шпарила кипятком. Не будь с нами опытного полевого медика, бедолага точно бы отдал бы концы. Балка пострадала куда меньше, но психическое состояние девушки оставляло желать лучшего. Она и раньше не отличалась крепкой психикой, все-таки гражданский человек, но смерть ступора окончательно ее подкосила. В такие моменты жесточайшая военная дрессировка уже не выглядит столь бесполезной. Мы все неизбежно чувствуем в процессе и уже не так остро реагируем на гибель близких. Хотя, кто из нас безгрешен? Сам-то недалеко ушел. Хоть и в другой плоскости, однако назвать себя нормальным точно не могу. Психически здоровый человек себя не поджигает. Как ни крути, я упустил из виду тот факт, что эти двое успели сблизиться за моей спиной и теперь пожинал плоды своей недальновидности. Минус мне, как командиру. По итогу целителя тоже пришлось оставить, дабы он приглядывал за пострадавшими, а за штурвал уселся кислый. Ветеран звезд с неба не хватал, даже по меркам сержантского состава, но умудрялся выживать в самых поганых ситуациях. Другие одарённые на его месте вполне могли свариться, а он отделался лишь измочаленной бронёй и до последнего отвлекал водника. «На таких бойцах всё и держится, хотя славу пожинают другие. Справишься?» – спросил я у него, когда мы устроились внутри. «Доедем», – лаконично ответил старший сержант. «Это меня более чем устраивало. Мы не обязаны возвращать технику без единой царапины, тем более что она без нас всё равно превратилась бы в утиль». Убедился только, что поблизости отсутствуют враги, после чего дал команду на отъезд. Машина кое-как протиснулась сквозь вскрытые ворота, после чего кислый вырулил на осевой проезд. Дальше мне пришлось несколько раз выскакивать наружу, чтобы открыть очередные заслонки с помощью мастер-ключа. Делать нечего, других дежурных поблизости не осталось. Раздражала эта возня безмерно, хотя взрывать ворота куда накладнее. Киборги поступили проще, пробурились прямо через технические коллекторы. До этого сработали диверсанты, обезвредив дежурных, возможно, тот самый водник-универсал. А там уже стало не до единичного прорыва, заполыхало решительно везде. Наконец мы выехали на крутой пандус, где колеса с рифленым протектором показали себя во всей красе. Подъем вывел нас прямо на одну из основных магистралей, откуда до императорского дворца можно было гнать чуть ли не по прямой. Однако на выходе нас поджидала засада. И не каких-нибудь киборгов, а самых обычных людей. Поначалу это обстоятельство немного сбило меня с толку, я даже попытался пообщаться с бойцами, но те без всяких разговоров открыли по нам огонь, в основном из боевых жестов, но хватало среди них и боевых магов, правда слабеньких, не выше третьего круга. Их я просто не почувствовал, пройдясь огненным валом по укрытиям, но накрыл не всех, взял парочку для вдумчивого разговора. Один предпочел взорвать себя сам, не совладав с алхимической гранатой А вот второй по дороге поведал много интересного, прежде чем стать головешкой Жалеть предателя никто не собирался Его в любом случае ждала смертная казнь Я лишь немного ускорил исполнение приговора Как и опасался, демонам помогали перебежчики из числа недобитых смутьянов. Худший сценарий для диверсионной атаки, которая все больше смахивала на переворот. Это киборгов за версту видно, да и в городе они ориентируются слабовато. С людьми же никаких проблем нет. И наведут, и в спину ударят, и скроются среди населения, если припечет. Одна сплошная головная боль. Среди засадников даже затесался один аристократ из опального клана, сгоревший в числе первых. Жаль, он наверняка знал чуть больше, чем простые исполнители. Но и та картина складывалась вполне определенная. Мятежники последние несколько недель скапливались в столице, ожидая условного сигнала. А затем в едином порыве вышли против законной власти. После свержения всех ожидала якобы полная амнистия и статус героев империи. Так им, по крайней мере, сказали. Расходному материалу можно обещать что угодно, тут ничего нового. Зато им было известно об успешном устранении главнокомандующего. И вот это уже куда серьезнее и страшнее. Одно дело, когда кучка дураков подбивается на заведомо гиблое дело, и совсем другое, когда они владеют информацией, которая еще не дошла до войск. Понятно, что зачинщикам скрывать такой грандиозный успех не с руки. Но как же быстро все у них сработало. Не иначе предатели скрывались среди высшего командования. Покойников не принято ругать, но Эндина я упомянул отнюдь недобрым словом. Чуть позже за броневиком увязался бронированный шестилапый скакун. Сшибавшие гражданские экипажи, словно игрушечные. Хорошо, хоть у горожан хватило ума спрятаться. На хребте у него размещалась солидная пушка, но я не стал ждать, пока нас возьмут на прицел, и снял защиту. Накопители уже успели опустить наполовину, а поле только мешало. Кьюберг вполне мог посоперничать с колесным танком и наверняка являлся продвинутой моделью. Только на свою беду позарился на аналог ядерной артиллерии. Неравноценная дуэль. Атомному фугасу глубоко плевает, сколько там у тебя брони. Для него все едины. Взрыв подбросил разогнавшуюся тушу в воздух и обратно на брусчатку она приземлилась уже по частям. Спасибо хоть без старичной детонации, иначе ближайшие дома лишились бы не только стекол, но и стен. «Кристалл в нем работал солидный, таким и фрегат можно запитать». В теории. Имперские ученые не могли толком совладать с накопителями микросферы, применяя лишь в простейшем оружии. Все остальное шло в храмы, где без проблем опустошалось. Больше нас никто не беспокоил до самых предместий. И единственной проблемой стала вентиляция салона. Пламя на мне и не думало утихать, потихоньку обугливая соседние предметы. Обитое кожа кресла я попросту прожег до металлического основания, да и пленный тоже чадил. В итоге мне пришлось срезать одну из дверей, чтобы хоть как-то проветрить кабину. Задний борт открыть не вариант. Тот представлял собой что-то вроде откидной аппарели, которая волочилась бы за нами по дороге. Такой хвост и даром не нужен. А вот с дверью не возникло никаких проблем. Силовое поле все равно не отпускало гарь далеко, и видок у машины был еще тот как будто подбитые несемся. Разумеется, нас тормознули на первом же посту. Однако там дежурил один из белых плащей, и меня моментально узнали. Хоть и расстроились, что со мной никого больше нет. По текущей обстановке служивые ничего конкретного поведать не могли, а отзвуки боя слышно было даже отсюда, причём солидная часть грохота доносилась из-под земли, откуда и пёр противник. «Я решил взять гвардейца с собой в качестве живого пропуска и без проблем преодолел остальные кордоны». Лишь через несколько минут броневик окончательно уперся в сплошные баррикады, возведенные между внутренним и внешним двором. Неподалеку пылала башенка тайной канцелярии, которая прошляпила все на свете. Однако сейчас не тот момент, чтобы здоравствовать. Защитникам требовалась любая помощь, и я предупредил, что скоро подоспеют мои товарищи. В качестве встречающего остался кислый, вымотанный за короткую поездку до предела. Вот пусть и займется координацией. Заслужил. Оцепление вокруг осажденного дворца оказалось весьма жиденьким. Все маломальские серьезные бойцы сражались внутри, а приглядывать за периметром оставили вчерашних курсантов под командованием не самых одаренных кандидатов в пенсионеры. В общем, старики и дети. Все, на что и хватало, это прикрывать эвакуацию гражданских, да отбивать единичные наскоки заблудившихся гомункулов. При желании я мог бы прорваться в одиночку, но меня и так пропустили без проблем. И даже посоветовали, как лучше обойти внутренний двор под землей, чтобы не попасть под раздачу. Наверху защитники схватились не на жизнь, а на смерть, изо всех сил пытаясь сдерживать гомункулов. Стрельба велась адская, и даже мое тепловое зрение иногда пасовало. Перевес вроде бы оставался за хиборгами, однако те никак не могли задушить сопротивление, несмотря на чистяное превосходство. Ответ крылся внизу, безумным смерчем снося боевые порядки по всему ближайшему подземелью. «Не думаю, что у меня получилось бы лучше, я здесь задержаться». Земля натурально ходила ходуном под ногами. В итоге наружу выбиралось не так уж и много врагов. Иначе они неизбежно докатились бы до самого оцепления, захлестнув и внешний двор. От вспышек и непрекращающегося грохота закружилась голова. Но мне все-таки удалось отследить источник хаоса с помощью теплового зрения и даже перехватить его на одном из перекрестков, чисто из любопытства. Мимо меня будто локомотив пронесся, обдав таким плотным потоком воздуха, что устоять вышло с большим трудом. А бегущих впереди гомункулов и вовсе раскатало в блин гравитационной аномалией. Рассмотреть толком я ничего не успел, но и так прекрасно понял, кто там хулиганит. Все-таки наши сахатые уговоры не прошли даром, и кое-кто из механоидов вспомнил о древнем уговоре. Возможно, тот самый, что провел нас в разоренное убежище владык некросферы. Правда, действовал друг с грация слона в посудной лавке. Так что находиться поблизости я никому бы не советовал. Поэтому и сам поспешил к выходу. Зачистить выползней и заодно предупредить вояк, чтобы сюда не совались. Без них разберутся. Информация о лесным пожаром пошла от одной группы к другой. А я взмыл воздух при помощи огненных крыльев. Для гомункулов появление механоида стало неприятным сюрпризом. Особенно когда к зачистке присоединился еще один отряд. Они действовали методично и быстро, избавляя свежие руины от засевших там киборгов. Рубили, колотили, взрывали и даже подкидывали отдельных счастливчиков в воздух, в том числе и людей, которые успели прорваться сюда до появления друга. Предатели облачились черные, хотя некоторые предпочитали маскироваться под лояльных служак. Поэтому серая плащина на ребятах берегли заодно от возможного выстрела со стороны союзников. Тех вроде бы предупредили о подкреплении. Но сейчас в рядах защитников творился такой бардак, что лучше перестраховаться. Мой плащ давно сгорел, но второго меча и без того легко узнавали. Так и подмывал рвануть к ребятам на перерез, и как в старые добрые времена встать плечом к плечу. Но меня ждала верхняя часть дворца. Тянуть туда своих друзей не было никакого желания. Тем более, что звуки боя в той стороне поутихли, и вряд ли это было хорошим знаком. Я лишь отсалютовал им рукой и полетел дальше, заодно сжигая всех, кто пытался меня сбить. Кто-то из впечатленных вояк в белой униформе поклонился чуть ли не до земли, будто главнокомандующему. Другие же разразились радостными криками. «Орден пришел на помощь в самый тяжелый момент, как и положено. И пусть бойцов я привел не так уж много, но теперь внутренний двор точно выстоит. Да и о нижних этажах стоило побеспокоиться». Им досталось больше всего, и большинство ярусов представляли собой сплошной хаос баррикад и завалов, где противостояние давно переросло в позиционный характер. Прорываться там только время терять. Я предпочел взмыть еще выше и вынести витраж над пустой галереей. Работу мастеров жаль, зато мне никто не помешал. А ремонт крепости и так предстоит капитальный». Полет нисколько меня не измотал. В груди так и бурлил огонь, стремясь вырваться наружу. Даже легче немного стало, когда стравил излишки. Да, я сжигал самого себя, но сейчас это не имело значения. Враг наверняка отправил для прорыва лучших, просто потому что у других тут шансов не было. Даже без главнокомандующего его ближайшего круга во дворце располагался полноценный гвардейский полк, Больше 500 человек, каждый из которых опытный ветеран и высокоранговый боевой маг в одном флаконе. А их, в свою очередь, прикрывало куда большее число бойцов поддержки, не менее профессиональных и дисциплинированных. Так что даже продвинутые киборги ложились здесь пачками. Почти каждый метр им приходилось разменивать на своих товарищей. И тем не менее, центральная часть уже была взята, а сопротивление еще теплилось по периметру и преимущественно внизу. Увы, слишком долго я сюда добирался. Но совсем еще не опоздал, потому что впереди ощущались странные тепловые возмущения. Возможно, сторонники механика уже праздновали победу, даже не подозревая о том, что угодили в ловушку. Крышка захлопнулась, и отсюда они уже никуда не денутся. Только на тот свет. Губы сами собой растянулись в кривой ухмылке, и я всецело сосредоточился на сканировании, чтобы ничего не упустить из виду. Несмотря на то, что мое тело горело, с предсказанием не возникло ни малейших проблем. Наоборот, все так обострилось, что стали заметны даже следы на каменном полу. Пусть бледные, но все равно различимые. Кое-где приходилось перебираться через истерзанные туши гомункулов, изредка добивая тех, кто еще представлял угрозу, или хотя бы слишком интенсивно выделял тепло. А вот среди людей, выживших, не было. Гвардейцы не сдавались в плен, да никто этого и не просил. Дрались белые плащи до последнего вздоха, нередко предпочитая забрать с собой еще немного противников. Подрывали сами себя и исчерпывали потенциал до дна и даже активировали скрытые в стенах ловушки. В таком случае мне приходилось искать другой путь. Однако чем дальше я продвигался, тем чаще встречались их тела. Тут и без специальных знаний четко видно, на каком этапе в бой вступили предводители. Увы, в этом мире не у всех выходит отсидеться в тылу. Волей-неволей приходится рисковать, иначе другой военачальник может перебить твои силы. Здесь я позволил себе немного приглядеться к телам, чтобы понять характер повреждений. Ничего особенного, если не считать тех, кто выглядел эксгумированным покойником. У некоторых даже потемневшие кости разваливались. лицо некротическое воздействие, как по учебнику. Не иначе залетный демон сработал, потому что в империи таких уникумов извели еще до смуты. Наш зверь не в счет, ему до потолка еще несколько лет, и вряд ли он пробьет первый ранг. Противники тоже пытались защититься от контрудара и оставили несколько заградотрядов, в том числе с боевыми магами, вроде того земноводного гуманоида в броне. С ними пришлось повозиться чуть дольше, но я сжег каждого, этаж за этажом, не щадя никого. Киборги, зверолюди с обычными людьми слились в одну бесконечную огненную круговерть. В глубинах дворца еще держались отдельные отряды, которые могли нарваться при отступлении на засаду и неминуемо погибнуть. А так у них еще оставался шанс выскользнуть. Увы, руководить эвакуацией я не мог, но в моих силах было потушить источник возгорания. Раз и навсегда, пока он не захлестнул всю империю. Искать пресловутый ключ не стал даже пытаться. Вместо этого сосредоточил все внимание на противнике. «Сами приведут меня, как миленькие». Однако для начала пришлось расправиться с оставшейся свитой, которая скопилась в нескольких смежных залах, что шли по кругу друг за дружкой. Этакое ожерелье вокруг осевой части. Размах помещений пригнулся бы и древним, так что я работал сразу по площади. Выжигал весь кислород в пределах крупной сферы, создавая дикий перепад давления. А когда шарахало, не давал никому подняться, хотя выживших было немного. Киборги и прочая шваль разлеталась по углам в различной степени прожарки, а тело начало понемногу ныть, словно от усталости. Усилилась и боль, а термостойкое облачение понемногу стекало на пол. Как и предупреждал Феникс, чем ярче пламя, тем быстрее оно сгорает. Однако пока проблем с энергией вообще не наблюдалось. Я втягивал ее из сторонних источников, едва не треща по швам. Такой вот самовоспроизводящийся процесс, который прокатился беспощадным огненным валом от помещения к помещению. Последнее и вовсе утопил в огне. Вот это, называется, привлек внимание к своей персоне. Еще минуту назад вторженцы располагали практически полноценной сотней, не считая мелочи. А сейчас их активы резко обесценились. Однако предводители даже не думали паниковать. Волна пламени никак им не повредила, рассеявшись еще на подступах. Ударную волну они тоже благополучно пережили, в отличие от свиты. «Серьезная защита. Уважаю». Пришлось отправиться туда лично, переступая через обугленные тела, которые безуспешно пытались меня остановить. Человеческих среди них оказалось едва ли не половина, что неудивительно. Похоже, здесь собралась элита заговорщиков, разгромив последний централизованный очаг сопротивления. Только радость победителей продлилась совсем недолго, потому что по их души явился палач. «Вы обвиняетесь в убийствах служилого и мирного населения, попытке захвата власти, а также в мятеже против империи. Перечислил я на ходу. По совокупности преступлений признаю вас виновными и приговариваю их в смертной казни. Решение окончательное и обжалованию не подлежит». На встречу мне вышло всего трое. Не так уж и много, но каждый мог дать фору целой сотне. Ну левики, чтоб их черти к себе забрали. Меньшего и ожидать не стоило. Но вот увидеть здесь знакомое лица стало для меня неприятным сюрпризом. Вокруг одной из фигур колубился черный туман, не давая толком ее рассмотреть. А вот двух дамочек я опознал без труда. Первой оказалась подруга императора по имени Илья к которой можно смело добавить приставку «бывшая». Та самая, что предпочитала древковое оружие. Оно, кстати, сейчас находилось в груди хараза, пригвожденного к стене. Ему оттекли руку, тело покрывали многочисленные раны. Видимо, зверолюд стал последней линией обороны. Однако двери, ведущие в следующее помещение, оставались закрытыми. Обычные, слегка золоченые, ничем не примечательные, кроме кучек праха возле них. «Это не моя работа, потому что тепла от них совсем не ощущалось». Вот и что этой дурочке жить мешало. Эндин ее буквально из самых низов поднял до Командора. И вот она, благодарность. Представляю, как расстроился бы Фест, узнав еще об одной паршивой овце среди своих выпускниц. «Я бы смело назвал девицу главным предателем в Империи, кабы не ее пожилая спутница». Она вновь куталась в хламиду, под которой прятала доспехи, а лишь стянула капюшон с головы. «Вот уж кого точно не ожидал здесь увидеть, так это мою предшественницу». «Ха-ха-ха-ха! Смотрите-ка, кто к нам пожаловал!» — хрипло рассмеялась она, ткнув мою сторону черным мечом. еще один самозванец!» «Вас вообще-то не сложили!» — просветил я вечно вторую. «По причине участия в заговоре против императора и гибели». «С последним, смотрю, вышла накладка, но ничего, это поправимо». «Ты слишком много о себе возомнил, щенок!» Прошипела вредная старушенция. «Вот мой любимый враг еще мог заставить меня поволноваться, а ты слишком медленный!» «Хватит чесать языками!» Холодно процедил третий нулевик. «Кончай с ним и продолжим. Времени мало». «Может, его рука подойдет?» Предложила вслух Лия. «Он все-таки второй?» «Не смеши меня, девочка!» — скривилась Дариана, будто ее артрит прихватил. — Но если так хочется порезать его на куски, ничего не имею против. Попытка не пытка. — Да в пекло эту возню! — в сердцах выдал их загадочный товарищ. — Он рассыплется, как и все остальные. — Но попробовать все же стоит. — Делай, что хочешь. Я скоро сам разберусь, как снять защиту. Вы все мне только мешаете. Троица даже не сомневалась, что вместе они смогут меня одолеть. И, возможно, не без оснований. Но вот с математикой у них вышел просчет. Лидеры видели перед собой пусть и очень сильного, но одинокого бойца. А я совсем недавно почувствовал, что подкрепление уже рядом, еще расправляясь с последними приспешниками. Осталось только выгадать момент, когда противники окончательно потеряют бдительность и хотя бы немного разойдутся в стороны. Поэтому стоило поддержать милую беседу. «Так а что у вас не заладилось? Уж простите, рука нужна мне самому». «Значит, ты здесь раньше не бывал», — сделала очевидный вывод вечно вторая. «Энди вряд ли стал давать тебе допуск. Пустая трата времени». Она вмиг исчезла, чтобы возникнуть уже вплотную ко мне, занесенным для удара мечом. А «Вот и поговорили». Я видел лишь смазанную траекторию и мог увернуться, задействовав реактивный выхлоп, но не стал. «В одном старушка была права, за ней мне не угнаться». Убегать могу, а вот догнать вряд ли. Она двигалась быстрее, чем взрывная волна, и ее пришлось бы долго подлавливать лучами на радость остальным врагам. Но вместе с бывшей главой ордена рядом со мной появился высокий черноволосый парень с орлиным профилем, на который заглядывались многие барышни. В руках он держал прямую палочку, чуть загнутую на конце, подобно трости. Однако этой ветке, не пойми как, удалось сдержать черное лезвие, метившее мне в руку. Дариана все-таки решила последовать совету соратницы и добыть мою конечность для компании. Скорее всего, они не могли преодолеть ту самую дверь, возле которой скопилось немало праха. И решили проверить, пропустит ли она меня, точнее мою часть. От удивления у Вечно Второй выпучился даже пораженный черной проказой глаз. Что уж говорить о здоровом. Ее хваленый меч даже царапины на древесине не оставил Хотя сама она тоже предпочитала маскировать оружие под простой посох Видимо, это какая-то высшая техника Доступная лишь мерцающим Проще говоря, выпендрешь «Привет, брат!» — поприветствовал я парня «Займешься коллегой?» «Меня учили не обижать пожилых» — язвительно улыбнулся тот «Но раз ты просишь...» «Ах ты, сопляк-недоучка!» — вспыхнула Дариана К сожалению, не буквально. Вытянуть разом пики ауры для самовоспламенения у меня не вышло. Слишком высокая была сопротивляемость организма. Вот если бы дать мне примерно полминуты, звучит как анекдот, учитывая скорость трушенции. Но прежде чем сверхбыстрые бойцы сцепились, произошло еще кое-что. Но «Нолевики слишком отвлеклись на наше представление, и пришедший в себя Харас вцепился единственной рукой в древко и смог выдрать лезвие из развороченной груди. Я-то видел, что в нем еще теплила жизнь, хотя даже для зверолюда раны были запредельными». Поддерживала его только стена и собственная ярость. Секира Командора валялась слишком далеко, но тот не растерялся и швырнул копье владелицы – в этот бросок он вложил все оставшиеся силы, повалившись на полничком, но возврат получился выше всяких похвал. Оружие со свистом вспороло воздух и заодно все щиты, что успела выставить Илья. Не сработал даже защитный амулет, который мог остановить пушечный выстрел, и это уже моя вина. «Если с высокоуровневыми людьми мне все еще приходится повозиться, то спалить бижутерию для меня не проблема». «Сделал гадость, а на душе радость!» «Точно во мне демон проснулся!» Девушку будто ветром сдуло. Листовидное острие вышло из спины, пришпилив ее тело к ближайшей колонии. «Хороший бросок на олимпийский рекорд тянет!» Только третий маг тут же стеганул по нам черным туманом, чьи протуберанцы напоминали щупальца. «Я выжиг заразу поблизости от себя, а вот хараза накрыла целиком!» Когда тьма схлынула, от него остался лишь гниющий костяк, который даже в купель святилища фениксов погружать бессмысленно. Впрочем, девушку спасти я тоже не дал, прекратив ее страдания быстрым рощерком огня. Баш на баш вышел. Некромант настолько рассверепел, что окутывающий покров частично развеялся, позволив мне опознать и его физиономию. Пусть мы никогда не встречались, но все разыскные ориентировки прочно засели в моей памяти. «Ваше святейшество, какая встреча!» – вполне искренне обрадовался я. «Ты ответишь за дочь, ублюдок!» – взревел бывший глава церковников, напустив еще больше черного тумана. Ну, «Ничего себе, какой бразильский сериал пошел!» Официально Лия отчислилась сиротой, а оно вон как завернуло. Выходит, копейщица была его бастардом, ведь никакой семьи у первосвященника быть не могло по определению. Он ведь всего себя должен был отдать служению богам, включая собственное имя. Ему полагался лишь Сан, а Эндин лишил старика и этого. Неудивительно, что тот подался в мятежники. «Я думал наткнусь тут на отборных демонов, но люди оказались еще хуже. Впрочем, как всегда». На меня обрушилась черная лавина, разъедая даже полированный камень. Но я в ответ выдал огненный шквал, который развеивал туман, хоть и не так эффективно. Напор все рос, вынуждая меня еще больше разгораться. Не хотелось бы перегореть, но противник оказался слишком могучим и не щадил себя. Что уж говорить обо мне. От его эмонации вставали даже покойники, превращаясь в послушную нечисть. Но чаще всего сгорали еще на полпути. Несколько раз в непосредственной близости проносились мерцающие, окруженные ореолом быстрых вспышек. Но зарубить себя мимоходом я не позволил. Все-таки реакция у меня побыстрее, чем у большинства людей. Да и тепловой след помогал вовремя среагировать. А вот со спятившим священником возникли проблемы. Запасов энергии у него оказалось неприлично много, как в бездонной бочке. Наверняка ведь надорвется, но мне от этого не легче. Такими темпами он грозил вскоре затопить черным туманом весь зал. Кстати, а ведь это не совсем метафора. Некротическая порча распространялась подобно взвеси, реагируя на турбулентность воздуха. Хозяин ее направлял, но так и я могу повелевать огнем. В эту игру можно играть вместе. Я принялся закручивать пламя сначала вокруг себя, разогнав настырные протуберанцы прочь. А потом сформировал плавающую смерч параллельно полу. И вот тут, в непроглядном облаке, появилась крупная прореха. Стоило только увеличить вращение, как его начало затягивать внутрь импровизированной турбины и пережигать без остатка. Некратическая дымка дергалась, пытаясь вырваться, будто ее тянули в другую сторону, но тщетно. Коврик засосала в пылесос. Вокруг быстро посветлело, и я усилием воли толкнул конструкцию дальше». Поддерживать вращение выходило лишь в непосредственной близости от себя, так что пришлось шагать следом и крутить, крутить, крутить. Пляшущий по мне огонь давал какую-никакую защиту, а все остальное всасывала воронка. Некромант попытался было улизнуть под прикрытием остатков тумана, но я его прекрасно видел и направил вихрь прямо на него. Встреча вышла очень жаркая, но вряд ли ему понравилось». Напоследок он выплеснул из себя сгусток Чернее самого космоса Который прошил огонь и расплескался кляксой по моей груди Пришлось умереть пыл Иначе мог рухнуть в обморок от навалившейся разом слабости Асбестовые волокна кимоно рассыпались И даже изычки пламени в том районе Приобрели насыщенно синий цвет Что ж, теперь у меня есть родимое пятно для опознания Самый краево успел достать до шеи Но гордань не перехватил Наоборот, дышать стало чуточку легче. Не иначе, как мое проклятие стало сжигать чужое, забыв обо мне на некоторое время. А вот некроманту так не повезло. Зажарился как миленький. С его кончиной порча окончательно перестала сопротивляться и кое-где растворилась сама. Завершилось и другое противостояние. Раскрасневшийся Авари замер напротив меня, тяжело дыша, я опираясь на палочку а вечно вторая обнаружилась неподалеку от заветной двери, зажимая ладонью в споротое горло. Рядом валялись осколки черного меча. «Совсем загонял ты бабушку, негодник?» — погрозил я ему пальцем. «Да какая она к чертям бабушка! У нее даже детей своих нет!» — отмахнулся мой бывший сожитель. «А ведь раньше он при одном только упоминании ордена чуть не в обморок не падал. Вон как вырос чертяка!» Мы обменялись крепким рукопожатием, но ситуация не располагала к нормальному общению. Еще не время обниматься. Нападающие хоть и получили по шее, но штурм еще не закончился. Да еще эта странная дверь. Она беспокоила меня все сильнее, потому что я не мог пробиться сквозь нее тепловым зрением. Впервые на моей памяти. «Как там наши?» – спросил я, не сводя с нее глаз. «Помогаю чистить подполы первые этажи». — ответил Авери, уловив мое беспокойство. — Хиво ими руководит, а с ней не забалуешь. Тем временем Дариана Бриатас в последней попытке потянулась к створке свободной рукой, будто утопающей к соломинке. Но стоило пальцем приблизиться к дверному косяку, как они сухим песком осыпались вниз. Даже кровь не успела пролиться, потому что волна рассыпания пошла от кисти к предплечью и дальше. — Где-то я уже подобное видел. — Осторожно! Парень тут же встал в стойку, готовя взять с места в карьер со вскинутой палочкой. «Я тоже подобрался, потому что дверь, скрипнув петлями, отворилась, и через порог шагнула тучная фигура, в которой я без труда узнал гранд-магистра Иолая, хотя вряд ли он сохранил свое прежнее звание». «Я же говорил, Дариночка, что жадность тебя погубит», укоризненно произнес он, склонившись над женщиной. «Тебе всегда нужно было больше всех остальных». Пухлые пальцы убрали с перекошенного от ненависти лица седую прядь. Но вечно вторая могла в ответ лишь хрипеть, пока полностью не рассыпалась. Теперь у двери стало на одну кучку праха больше. А бывший начальник службы безопасности академии повернулся к нам с фирменным оскалом в сорок с лишним зубов. «Я-то полагал, что мои проблемы закончились, а их стало только больше. Поэтому не скажу, что рад встрече, молодые люди». Полагаю, бесполезно вас спросить, не мешать мне. «Вы, как всегда, проницательны», – кивнул я, разгоняя по телу энергию. «Впрочем, чего еще ждать от главы тайной канцелярии?»